Он мне, конечно, снился, но ведь и я сама себе тоже снилась. Льюис Кэрролл, Алиса в Зазеркалье. Эпилог. «Чем же все это закончилось?» — спросит читатель, который прошел вместе с Орехом и его товарищами весь полный приключений путь к городку на Отершипском холме, куда вывел их Пятик из полей Сэндлфорда. Мудрый человек, мистер Локли, говорит, что дикие кролики живут два-три года. Он знает о кроликах все, но орех все же прожил дольше. Он прожил несколько славных лет и узнал, как меняются холмы от весны к зиме и снова к весне. Он увидел крольчат больше, чем мог запомнить. И иногда, сидя на опушке букового леса и слушая сказки на солнышке, Иногда даже путал, какая из них о нем, а какая — об иных героях минувших дней. Городок процветал. Процветал и новое поселение, основанное на полпути между Эфрафой и Отершипским холмом. То самое поселение, которое выдумал Орех, в страшный день своей встречи с генералом Дурманом, когда, несмотря ни на что, он пытался найти выход. и спасти жизнь своих друзей. Первым старшиной нового поселения стал крестовник, а земляничка Салтейка — его советниками. И тоже многом научили старшину. Дрема с радостью согласился отпустить туда эфравцев, а первых кроликов привел никто иной, как капитан Анхус, который оказался толковым, разумным и сделал много хорошего. Генерала Дурмана больше никто никогда не видел. Но одно известно было наверняка. Как и сказал крестовник, его не видели мертвым. И вполне возможно, что в конце концов этот удивительный кролик стал бродягой и зажил один своей странной, жестокой жизнью, не прекращая войны с Элилими и употребив на нее всю свою изобретательность. Кехар! — которого как-то раз попросили поискать Дурмана, ответил, «Шорт бы побрал этого кролика! Я не фидить его! Я не хочу его фидить!» А через несколько месяцев на Оторшипском холме никто уже не вспоминал, чьи родители эфравцы, а чьи нет. И Орех радовался. А потом родилась легенда, что где-то за холмами живет огромный кролик-отшельник, который может справиться с Элилем, будто с мышью, и бегает в Силфли прямо на небо. А если у кроликов случится беда, он снова спустится с небес и будет сражаться за тех, кто не посрамит его имени. А мамаши-крольчихи пугали своих непосредливых деток и говорили, что если они не будут слушаться старших, придет генерал и заберет их, тот самый генерал, который приходится двоюродным братом самому черному кролику. Вот такую память оставил о себе Дурман, и вполне понятно, ему бы это понравилось. Однажды в марте холодным ветреным утром, я не помню точно, какая по счету тогда начиналась весна, орех лежал в своей норе и дремал время от времени, просыпаясь. В последние дни выходил он редко, потому что и слышал, и бегал теперь неважно. Ему что-то снилось, то ли дождь, то ли цветы бузины. И вдруг он проснулся и понял, что рядом с ним кто-то есть. Орех решил, что это, наверное, кто-то из молодых пришел попросить совета. Чужого? Часовые в тоннеле просто не пропустили бы. «Пустяки!» — подумал Орех. приподнял голову и спросил вслух, «Тебе нужно поговорить со мной?» «Да, я для этого и пришел», — ответил кролик. «Ты ведь меня знаешь, не так ли?» «Да, конечно», — ответил орех, понадеявшись, что вот-вот вспомнит, кто это. И тут, в темноте норы, он заметил, что кончики ушей у гостя слегка светятся серебром. «Да, милорд», — сказал он. «Да, я знаю, кто ты». «Ты устал», — сказал гость. «Но я могу помочь тебе. Я пришел спросить, не хочешь ли ты послужить в моей аусле. Все у нас будут рады, а тебе непременно понравится. Если ты готов, можно отправиться сейчас же». И они прошли мимо молодых постовых, которые не обратили на чужака ни малейшего внимания. Сияло солнце, и, несмотря на холод в Силфле, выбежало несколько кроликов. Они грызли весеннюю травку, спрятавшись под обрывом от ветра. Орех подумал, что тело теперь ему вряд ли понадобится, и оставил его лежать в канаве. Но на минутку остановился, чтобы взглянуть на своих, и не сразу привык к странному чувству. будто от него исходят неиссякаемые силы и мощь, которые тотчас же устремились к гладким, здоровым телам молодых кроликов. — Не беспокойся о них, — произнес его спутник. — У них все будет хорошо. И у них, и у тысяч таких, как они. Пойдем, я все покажу тебе. Одним мощным прыжком он взлетел на вершину обрыва. Орекс следом. Вместе они побежали все дальше и дальше через лес, где как раз расцветали Первые примулы. Конец книги Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Июнь 1998 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала. Маргарита Иванова